Глава девятая Я не помню, как уснула, но пробуждение было отвратительным. В дверь комнаты громко и настойчиво стучались, а старческий голос недовольно высказывался о том, что я слишком долго сплю. С трудом приоткрыв глаза, предчувствуя, что после стольких слез они превратились в щелочки, а лицо наверняка опухло, я взглянула в окно. И тотчас едва слышно выругалась. На улице было темно, а значит, до наступления рассвета, как минимум, еще целый час. Мадам Челси, доброе утро! Сиплым голосом отозвалась, чтобы женщина прекратила колотеть в дверь и с трудом перевернулась на другой бок. Ноги и спина немилосердно болели, а в голове до сих пор стоял звон. Я проснулась. Мадам Зои! «В моем доме завтрак подают в 530 утра!» Словно издеваясь, объявила старушка. В дверь еще раз стукнули, и, наконец, наступила благословенная тишина. После такого бодрого пробуждения попытка снова заснуть не увенчалась успехом. Проворочившись на кровати не больше получаса, я, сдавшись рывком, села и окинула беглым взглядом еще погруженную в сумерки комнату. Уборки здесь хватало. Вымести мусор, стереть со всех поверхностей пыль, по-хорошему снять шторы покрывала и перестирать, но, я думаю, будет достаточно просто выбить их. И этого хватит, чтобы поблагодарить старушку за гостеприимство. Мысль о том, чтобы остаться в этом доме еще на несколько дней, приводила меня в неописуемый ужас. Так что, не теряя времени даром, Я принялась за уборку. Благо ведро и тряпки были мной замечены в ванной комнате, а собранный с пола мусор высыплю в пакет. Кажется, в моем рюкзаке оставался один. К семи утра комната почти сверкала чистотой. Зеркало отражало отмытые от въевшейся грязи бутыльки. Пыль была безжалостно стерта даже с карниза, до которого я с трудом дотянулась. Шторы покрывала подушки и коврики были тщательно выбиты а стекла отмыты до скрипа и теперь лучи солнца беспрепятственно попали в комнату и нахально ползали по еще мокрому но чистому полу я тоже выглядела вполне прилично глаза вернули свой размер а волосы удалось собрать в незатейливую прическу спортивный костюм в котором я наводила чистоту был тщательно свернут и уложен в самый низ рюкзака а покрасневшие от холодной воды руки были покрыты толстым слоем питательного крема. «Твоя мадам Зоуи любит поспать!» Донесся до меня шамкающий голос мадам Челси. Ступенька знакомо скрипнула, потом еще раз. «А ты знаешь, у меня завтрак в половину шестого. Нечего на кухню шастать весь день». «Да, мадам Челси, помню». — проговорил капитан Янг и с шумом выдохнул. Но, возможно, мне это показалось. «Хотела ее приютить, но зачем мне такая в моем доме?» — продолжила жаловаться вредная старушенция. Мне же оставалось только набраться терпения, сдать в целости и сохранности комнату, в которой я провела часть ночи, и бежать подальше от этого дома и его вредной хозяйки, надеясь, что мне повезет и мадам Челси я больше никогда не увижу. Мадам Зои весь день бродила по в поисках помощи. Полагаю, женщина просто устала. Проговорил Исье Стэнли, тотчас поднявшись в моих глазах сразу на несколько пунктов. — Да, — недоверчиво уточнила старушинца. но вот скрип прекратился, и из-за угла появилась она сама, за ней следом шел хмурый капитан. «Доброго дня, Исье Стэнли! Мадам Челси, благодарю вас за гостеприимство и щедрое приглашение задержаться в вашем прекрасном доме, но, к сожалению, я не могу остаться. В знак моей признательности я отмыла комнату, в которой вы меня устроили, а также хочу заплатить за постой». Произнесла я, спеша сообщить все, что хотела, прежде чем старушка заговорит. «Хм...» Растерянно пробормотала женщина, покосившись на едва сдерживающего улыбку капитана. Неспешно прошла в комнату и словно ищейка принюхалась. «Да, каюсь!» — брызнула на бумажный платок немного своих духов, так как от запаха старости невозможно избавиться без кучи ароматных средств для стирки и уборки. Из штор и покрывала пыль выбила, но все же лучше их постирать добавила чуть отодвигаясь в сторону от идущей прямо на меня женщины Кхм. снова кашлянула мадам челси прошла вдоль кровати хлопнув по ней несколько раз но облачко пыли к ее неудовольствию не поднялось провела рукой по подоконнику сдвинула щетку на столике даже заглянула под кровать и только тогда с ней зашла до разговора со мной если передумаешь «Можешь приходить». «Спасибо, учту», — ответила, мысленно же пообещала самой себе больше сюда никогда не возвращаться. «Мадам Челси, нам пора. Спасибо за помощь», — наконец заговорил капитан и, незаметно слегка дернув меня за руку, добавил. «Мадам Зоуи, нам стоит поспешить». «Да, конечно». Промолвила и первой направилась к лестнице, на ходу проворчав. «Идемте скорее, Исье Стэнли!» Только покинув дом мадам Челси, я, наконец, ощутила невероятное облегчение, словно с моих плеч сняли тяжелый груз. Старушка оказалась чрезмерно деспотична, дотошна со своими дурацкими правилами, и еще один день с ней я бы точно не выдержала. «Мадам Зои, расскажите, что с вами вчера произошло?» спросил мужчина, едва мы отошли от дома. «Где на вас напали? Откуда вы? Так я быстрее разберусь и помогу найти грабителя». Э, «Я не знаю улиц города, где-то на окраине. Вышла из кареты, отправилась к трактиру, и там меня... Простите, Иси Стэнли, я видела лишь спину убегающего мальчишки». М да. «Постарайтесь вспомнить все в подробностях. Какие дома?» Что за трактир, во что был одет мальчишка Я постараюсь, но сейчас они все кажутся мне одинаковыми. По-моему один из домов был похож на этот. пробормотала стараясь придерживаться плана, ничего не помню. Конечно я сомневалась, что выдуманного мной мальчишку будут искать, но рисковать все же не хотелось. Хорошо, не стал больше настаивать мужчина и оставшуюся до магистрата дорогу мы проделали молча. А добравшись до места, нам уже было не до разговоров. Меня быстро опросили, записав мое имя, адрес проживания и дату рождения, которую я высчитала, пока отмывала полы, заметив так вовремя попавшийся мне на глаза календарь старушки. После сфотографировали какой-то черной трубой, из которой с громким хлопком вырвалась синяя молния. Кто бы знал, с каким трудом мне удалось сохранить спокойствие и с криком не отпрянуть от ужасного приспособления. Зато на крохотной черно-белой карточке отразился весь спектр моих пережитых эмоций. Перекошенное лицо, открытый в немом крики рот и вытаращенные глаза. Но сотрудник магистрата отказался переделывать фото, проворчав, что это дорого, И в итоге мне вручили удостоверяющие мою личность документы с изображенной на них страшилой. Мне сказали, что сначала выдадут справку об утере. С недоумением проговорила, вопросительно взглянув на парня, вручившего мне документ. «Капитан попросил», — коротко ответил сотрудник магистрата, украдкой бросив взгляд на дверь, желая поскорее закончить с дотошной теткой, то есть со мной. «А где Исье Стэнли?» Я хотела бы его поблагодарить за помощь. Он уехал, мадам. У вас все? Да, спасибо. Не стала больше надоедать и, убрав документ в карман рубахи, поспешила покинуть здание магистрата. Недолго размышляя, я устремилась на поиск кафе, чтобы позавтракать и определиться с маршрутом. В первую очередь необходимо найти жилье. Недорогое, в приличном районе, И без сумасшедшей старухи. Затем заняться поиском работы. В идеале бухгалтером, но там уж как получится. А еще надо дойти до банка, проверить чек, открыть на свое имя счет и оставить в камере хранения, если такая имеется, рюкзак со своим богатством. За завтраком, состоящим из яичницы, булочки и кофе, я бегло изучала чью-то газету от вчерашнего дня подобранную с пола небольшого, но чистенького кафе. Из нее я узнала, что на заводе Бартов был пожар, а некая мадам Дулат выступает против строительства фабрики по изготовлению неведомого Марата. В разделе «Сплетен» было интересней. Но и там я задержалась ненадолго, продолжая разыскивать колонку «Работа». И только на последней странице обнаружила требуемое и даже успела отметить два интересных предложения. Но мне подали счет. Завтрак мной был давно съеден, кофе выпит, и я была вынуждена уступить желающим занять мой столик. Но перед тем, как покинуть отличное и, как оказалось, недорогое заведение, я заглянула в уборную, там спрятала в свой безразмерный рюкзак газету и отправилась на поиск жилья.